Шаблон 48. Супермаркет. Огромный выбор и низкие цены под одной крышей. Шаблон. Компания, использующая бизнес-модель супермаркет, продает разнообразные товары и аксессуары под одной крышей. Измерение что? Обеспеченный целенаправленными усилиями широкий ассортимент удовлетворяет желания большинства покупателей и порождает изрядный спрос. Измерение что? Низкие цены призваны привлекать потребителей, в то время как экономия от масштаба обеспечивает преимущество в плане рентабельности и разнообразия продуктов. Измерение «как», «почему». Супермаркеты пользуются популярностью, ведь покупателям обычно хочется купить все, что нужно, в одном месте. Измерение «что». Происхождение. Супермаркеты впервые появились в сфере розничной продажи. Майкл Джей Куллен, основатель «Кинг Куллен», первого в мире настоящего супермаркета, считается основоположником данной бизнес-модели. «Кинг Куллен Гроусери» появилась в 1930 году и под девизом «Выбор больше, цены ниже» предложила широкий ассортимент продуктов питания по низким ценам, что экономило клиентам и время, и деньги. Компания не упускала ни единой возможности продвигать сопутствующие продукты и предложения расчетливым покупателям, прибегая к перекрестному продвижению, скидкам и акциям. Экономия от масштаба и охвата способствовала повышению рентабельности. Развивая свою идею, Куллин брал пример с универсальных магазинов мейсис и Great Atlantic and Pacific Tea, сегодня A&P, которые непрерывно увеличивали торговые площади. Он признавал необходимость применения все более популярной концепции самообслуживания. Кинг Куллен ждал огромный успех, и на момент смерти Куллена в 1936 году сеть супермаркетов насчитывала 17 магазинов. Новаторы Сегодня мы уже привыкли к бакалейным товарам, продающимся в супермаркетах, однако концепция супермаркет способствовала разработке множества инновационных бизнес-моделей и в других областях. Это, например, финансовый супермаркет компании Мэрил Линч. Выступая в качестве зонтичной компании, Мэрил Линч предлагает широкий выбор инвестиционных товаров и услуг для частных и корпоративных клиентов. В планах охватить как можно больше инвесторов с целью увеличить объем торговли. Основателю Мэрил Линч Чарльзу Мэрилу эта мысль пришла в голову после того, как он получил опыт в качестве инвестора для супермаркетов. Идея перенести концепцию супермаркет на почву финансов подтолкнула Мэрил Линч к ряду мер, которые обеспечивали рядовым американцам доступ к инвестиционному бизнесу, считавшемуся до тех пор уделом избранных, и в некоторой степени демократизировали его. Банк активно рекламировался в ежедневных газетах, предлагал курсы, открыл по всей стране сеть филиалов, а в 1970-х внедрил систему счет управления наличностью. Магазин игрушек Toys R Us также применяет бизнес-модель Супермаркет. Однажды основатель компании Чарльз Лазарус, совсем как Мэрил, задумался как бы повторить успех шаблона Супермаркет при продаже игрушек. Решение осенило его в конце 1940-х годов. Toys R Us — первый супермаркет игрушек. В отличие от других игроков этого рынка, которые делали упор на бутики с ограниченным ассортиментом и высокими ценами, Toys R Us предложил покупателям огромное разнообразие игрушек по невысоким ценам на больших площадях. Компания заметно выиграла от представленности по всему миру и сумела выставлять более низкие цены, чем конкуренты, привлекая тем самым покупателей и повышая доходы и прибыль. То есть R.A.S. принадлежат 2000 магазинов более чем в 30 странах. Когда и как применять шаблон супермаркет? Данный шаблон можно применить во всех ситуациях, когда важную роль играет экономия от масштаба и охвата. Супермаркет подразумевает широкий ассортимент продуктов, в отличие от бутиков, делающих упор на нишевые товары. Несколько вопросов для размышления. Позволяет ли рыночный потенциал реализовать бизнес-модель супермаркет? Как нам эффективно продумать все внутренние процессы, включая IT, с тем, чтобы извлечь выгоду из экономии от масштаба и охвата? как стандартизация может сделать наш процесс более рентабельным и надежным.